Глава вторая. Винный район. 2.30 ночи. 28 апреля 1945 года. Человек в черном кожаном пальто не огорчался из-за провала так гениально спланированной операции. Ему уже приходилось выполнять заказ в несколько ступеней, и он никогда не складывал все яйца в одну корзину. Ставка на чокнутого гестаповца не оправдала себя. И он, и подручные погибли. Зато опасная парочка ушла невредимой. Но ничего, ему известно, куда они двинутся дальше, и заранее приготовлена хорошая встреча. Останется только проверить их трупы и зафиксировать выполнение заказа. А добраться до места, увы, получается не быстро. В этом нет ничего необычного. Она обнаружила его здесь утром, но не сразу позвонила в полицию. Надо полагать, она была в шоке, когда увидела, что... ...фюрера. Осталась узкая полоска. Километров 15 в длину и километров 5 в ширину. Подвалы шикарного отеля «Адлон» рядом с Рейхстагом завалены перебинтованными эсэсовцами. Во время прорыва через лес на Куммерсдорф погибли десятки тысяч желающих сдаться американцам. Куда ни глянешь, у корней деревьев валяются сотни трупов в серо-зеленой форме. Броневики едут по раненым, превращая тела в кровавую кашу. Все охвачены единой мыслью бежать от этого ужаса, от приближающихся русских. и сейчас боятся больше... Думаю, что нет. Моя догадка была неверна. Все здесь не точно. В атоме вермахта ИСС вспыхивает поножовщина. Случаются даже перестрелки. Одни требуют стоять за Фатерланд до последнего, другие спасают свою шкуру. Военные отнимают одежду у гражданских, спарывают с мундиров погоны и нашивки со свастикой. Сплошной бег. Столицей империи остались считанные часы. Сорок минут назад начался холодный дождь. Лужи крови на асфальте расплываются, становясь бледно-розовыми. Сопротивление удавленника. И к тому же в замочной скважине двери в сад торчит ключ. Атаку, и их кишки наматываются на гусеницы русских танков. Расплата близка. И за детей, задушенных газом в лагерях, и за виселицы, и за разбомбленные города далекой России. Она явилась сюда, ледяной рукой сжала горло империи, заставив ту высунуть синий язык. Ощущение, что Берлин. На наркотиках. В войсках реально обсуждают возможность контрнаступления. Шансы отшвырнуть красных до Вислы. Борман и Гебельс заявляют. Достигнуто тайное соглашение. Союзники повернут оружие против русских. Да никто вас не спасет, несчастные ублюдки. Надо было сразу соображать, а не слепо рукоплескать своему фюреру. Когда он отправил вас покорять страну степей и снегов, откуда за всю ее историю не вернулся целым ни один завоеватель? Солдаты и фолькс-штурмовцы страшно рады дождю. Это возможность получить глоток чистой воды, ведь они уже неделю пьют из каналов, жуют листья, делят банку консервов в день на пятерых. На фоне роскоши в канцелярии, он побывал сегодня и там, пропуск позволяет, где рекой льется французское шампанское. Открываются банки с черной икрой и фуагра. Пожирается истекающая соком норвежская лососина. Фюрер заперся в бункере, а офицеры охраны не отказывают себе в последних наслаждениях. Как на «Титанике». Нижние палубы уже умирали, захлебываясь в ледяной воде, а на верхних еще танцевали пары в дорогих костюмах и вечерних платьях. Человек усмехнулся, вспоминая, как полуголая молоденькая секретарша, не успевшая одеться после короткого акта сразу с двумя офицерами, тянула его заняться сексом на кресло, смотреть ей прямо в глаза». Не знаю, Чарли, во что именно впутался. Ири. Он бы, честное слово, с удовольствием поддался соблазну. Не железной же. Да и подобный шанс выпадает в жизни только раз. Но осторожность превыше всего. В самом конце войны погибнуть проще простого. Всем мерещатся шпионы и диверсанты. Человек в пальто передвигался по Берлину на велосипеде. Мог бы раздобыть и автомобиль, однако все разворочено взрывами. И хотя несколько шоссе в центре уцелели, между домами проехать с каждым часом все тяжелее. Офицер на велосипеде больше не вызывает удивления. Тем более, что бензин положен с сегодняшнего знаю. «Упади семь раз, встань восемь!» Терри на мгновение заманкал тигр, оставшимся у осажденных. Дождь почти закончился. С неба падают последние... — шептала вдова. — Она не дает о себе знать уже неделю, но для нее это обычное дело. И... В воздухе висит сладкий запах горелого мяса. Множество армейских пехотинцев превращены в пепел. Их тела погребены под горящими развалинами и никогда не будут найдены. За пару километров до дома Винтерхальтера Дорогу преградила тройка пенсионеров, пришлось остановиться. Человек их не боялся, мог бесшумно расправиться со всеми, да и незачем паниковать, наверняка нет серьезных проблем, так и оказалось. Призывники из фолькштурма сообщили, что их отряд уничтожен русскими, и попросили господина штурмбанфюрера о дальнейших указаниях. Он в глубине души усмехнулся. — Боже мой, ведь вас не хватится. Идите домой, переоденьтесь, сорвите с рукавов гребанные повязки с орлом, скройтесь в подвалах у родственников. Но нет, куда там? Приказа же не поступало. Человек в пальто ощупал каждого взглядом. Совсем пожилые люди. Один в мундире времен Первой мировой войны, Второй напялил французский китель без знаков различия. Третий в кургузом пиджачке и порванных мокрых брюках. Не битва на последнем фронте империи, а цирк под открытым небом. Из оружия винтовка с пятью патронами на троих. Посоветовал идти к зданию гестапо на принц Альбрехт-штрассе. Скоро большевики начнут штурм. Любой человек на счету. Пенсионеры прокричали «Хайль! Гитлер!» и потащились в сторону центра, волоча винтовку за ремень. Человек в пальто последовал дальше. Он осторожно объехал баррикаду, где валялись четверо убитых. Два облепленных жужжащими мухами солдата вермахта и двое эсэсовцев. Лежат с ручным пулеметом за листом брони, где их настиг русский снаряд. Вероятно, осколки разлетелись веером. Эту улицу больше некому защищать. Советские войска пройдут ее беспрепятственно. Он прислонил велосипед к полуразрушенной стене ближайшего дома, прошел к одному из трупов. На добрый фут выше Макьюина, и у него руки чесались дать ему в морду. Ну, Но... ...шетку пулемета... Мундир до пояса был залит кровью, половина черепа отсутствовала. Человек отстегнул от ремня покойного флягу, отвинтил крышку, понюхал. Вода. Одним глотком уничтожил содержимое. Жажда утолена, можно ехать дальше. Штурм Штурмбанфюреру СС по статусу положен спецпайок. Колбаса, сыр, галеты, шоколад... Только вот получать их уже непонятно где. В рейс-канцелярии еды навалом, а он не перекусил, торопился. Теперь жалеет, ужасно хочется есть. Он выполнял заказы давно. Минус состоял в опасности окружающей среды. Можно погибнуть от шальной пули, либо от точного выстрела снайпера коему ты не кстати попался в перекрестие прицела. Плюсы — пожалуй, все остальное. Человек в пальто брал за операцию 20 миллионов долларов и давно мог бы уйти на пенсию, прикупив себе в собственность тропический остров или даже небольшую страну, денег хватало. Но специфика работы заставляла оттягивать отставку все дальше и дальше. Вот возьму еще одно задание, потом еще одно, и теперь точно хватит. Хуже наркотика. Он пересчитывал деньги, понимал, что пора прекратить, и не прекращал. И ведь расскажи, кому из бывших сослуживцев не поверит. Порой ужасно охота раскрыть тайну, потому и алкоголя давно не принимает. По неволе проболтаешься. Как правило, заказчик ставил прямую задачу — убрать людей, зашедших слишком далеко. Сообщив, что отправил на домашний адрес Бандероль с флеш-картой, которую искал... Человек в пальто был предупрежден о последствиях и всегда старался организовать операцию чужими руками, так и естественнее. Работодатель зачастую посмеивался над его ювелирными методами. Зачем византийские интриги? Не проще ли подойти к объекту и выстрелить в затылок? Город в развалинах. Полиция брошена заткнуть дыры на линии фронта. Последнему дебилу не придет в голову анализировать, из пистолета какой марки выпущена пуля. Напрасно. Он должен предусмотреть все. Если бы Рауф дорвался до Лютвица, после... Обязательно следовало убрать самого Рауфа. Тоже натуральным путем, разумеется. Бедняга выпал бы из окна или наступил на мину. И привет! Концы в воду. К сожалению, немец и русские крепкие орешки. Придется ввести в действие план «Б». Вилла Винтерхальтера заминирована. Небольшие бомбы, нашпигованные резанными гвоздями, «Установлены в нужных местах. При подрыве здания не рухнет, зато есть...» «Все зависит от источника наследства», — возразил Чарли. «Медсестра справится сказ... к працам. Человек в пальто остановился метрах в ста от дома. Вдали шел бой, слышались стрельба и крики на русском «Ура!» и «За Родину!». От взгляда не укрылась покореженная дверь. Луна светила ярко. О, как предсказуемо! Конечно, куда им еще идти? Этот летвец прямо бульдог. Вцепился, уже не отпустит. Исполнитель снял с багажника велосипеда небольшой черный ящичек. Оглянулся. Сбоку расположен пункт охраны СС — на круглосуточном дежурстве всегда трешутся. Ого! Стены обуглены, крыша дымится. Неспроста. Похоже, цель внутри виллы Винтерхальтер. Лучше не рисковать и подорвать все заряды с расстояния. Если лютвица и его помощника нет в доме, он разберется с ними другими методами. Теми, какие ему не нравятся. Человек не испытывал эмоций. За долгую карьеру ему приходилось убивать и мужчин, и женщин, и стариков, и подростков. За дошкольников он бы не взялся, но их хозяин и не заказывал. Он извлек из ящика довольно странную конструкцию. На первый взгляд она напоминала переносной радиоприемник. Размером с сигаретную пачку светится красными и зелеными огоньками, черные кнопки мигают цифрами. Человек быстро набрал нужную комбинацию и привычно пригнулся. Ничего. Вот вообще ничего. Он не поверил своим глазам. Взрывчатка не сработала. Но этого не может быть. Он сам закладывал заряды. Вновь щелчки по цифрам — 28.04.19.45. Он не отличался изобретательностью в смысле кодов. Опять нет. Да гребаная сволочь. Человек в пальто запаковал сигареты обратно, извлек из кармана пистолет с глушителем. Накладки случаются. Возможно, не проходит сигнал. Делать нечего. Придется заходить внутрь. Риск очевиден, но выбора нет. В каждую комнату по гранате. Чем проще, тем действеннее. Человек в пальто встал у стены дома, рядом с проемом двери. Вытащил за деревянную ручку колотушку. Выдохнул. Так, сначала в коридор. Какие же наивные люди. Думают, что остановят хозяина. Смешно. Он готов поставить весь свой гонорар. Заказчик скроется, как уходил всякий раз до этого. Хозяин — не мелкий карманник из трамвая. Он не из тех, кого ловят. Следующее убийство произойдет не здесь. Газеты скоро будут публиковать новые статьи о страшных кровавых расправах со зрелыми женщинами, студентками, замужними, разведенными. И в Германии ему совершенно точно больше делать нечего. Заказчик сам этого не признает, но парень по-настоящему безумен. Во время приступов надуманные правила исчезают. Он убивает всех подряд, не обращая внимания на пол и возраст. А приступы повторяются все чаще. Говорил же врач Мозг внезапно разорвала чудовищная боль, обрушившаяся водопадом горящих искр.